Глава 15. Через пять минут, войдя в коморку, которую Лордес отдала под швейную мастерскую, девушка поняла — отдохнуть сегодня вряд ли удастся. На столе лежал ворох тканей, благородная тафта насыщенного синего цвета и легкий серебристый шифон. И то, и другое Диана едва ли не с боем вытребовала у хозяйки трактира. Лордес хранила рулоны уже несколько лет, мечтая пошить из них больные платья. Да только балов на острове никто не давал. А холодный северный ветер, постоянно дующий с моря, не позволял ходить в тонкой одежде. Здесь ценились теплые, плотные ткани практичных цветов. Вот и лежали без дела рулоны с роскошной, блестящей тофтой и полупрозрачным шифоном. Диана, когда их увидела, сразу представила, как будут смотреться занавеси и ламбрикены из дуэта этих тканей на высоких окнах обеденного зала. Сочетание с белыми скатертями и темно-синими льняными салфетками просто шикарно. Нужно лишь пошить эти самые занавеси и ламбрикены. Сама она шить не умела и мало что понимала в кройке, просто нарисовала, что именно хочет сделать. Для этого пришлось выпросить у господина Пьеса бумагу и грифель. Такую ткани на занавеске, возмутилась Лурдас, когда она показала ей рисунки. Ты в своем уме, из нее больные платьяшью для придворных дам. «Так всё равно ведь лежит без дела», — пожала плечами новая управляющая. «Вон уже края оцерели. Скоро либо моль, либо мыши съедят. А так пользы будет». Но хозяйка уперлась. «Ни за что, я еще не сошла с ума. Когда-нибудь вернусь в аквелению и закажу себе такое платье, что у завистниц глаза лопнут». «Кстати, про завистниц», — Диана спрятала улыбку. Хозяйка сама напомнила про свое слабое место. «А вы знаете, что в доме у тех на окнах гордины из красного бархата, а мебель обита арецким шёлком?» Лурдес поджало губы. Известие, что у соперницы на окнах бархата, а диваны обтянуты шелком, весьма уязвило ее. Она представила обеденный зал своей таверны с голыми стенами, потемневшим полом и столами, сколоченными из необструганных досок. И ворчливо спросила. «Откуда ты знаешь, ходила туда?» «Нет», — призналась Диана, еще не успела. Просто поговорила с матросами, которые к нам на обед приходят». Спросила, чем их так привлекает заведение мадам Арута. «Понятно, чем. Развратом и выпивкой». «А вот и нет», — пылко возразила девушка. «Они сказали, что там с ними обращаются, как с королями. Еду подают на фарфоровых тарелках, вино в серебряных кубках, везде шёлк и бархат, а под ногами дорогие рудваргские ковры» хоть я и не знаю, что это значит». Хозяйка скептично хмыкнула, но призадумалась. Взяла рисунки, на этот раз стала рассматривать с особым вниманием. Она явно колебалась между природной жадностью и желанием переплюнуть заклятую соперницу. Диана поняла, что сейчас как раз тот момент, когда нужно дожать клиента. «Все траты окупятся», — заговорила она убедительным голосом. Только подумайте, эти ткани достались вам бесплатно и просто лежат, занимают место в кладовой, а в доме у тех они ежедневно приносят прибыль. Разве это не то, чего вы хотели: сделать Титаник лучшим заведением на острове? Опять ты со своим Титаником, проворчала Лурда, сдаваясь. Ладно, я позволю тебе взять эти ткани и сделать то, что ты хочешь. Диана захлопала в ладоши. Даже резкий тон хозяйки не смог остудить ее радости. «Испортишь ткань, я ее стоимость из твоего жалования вычту. Будешь год работать за миску похлёбки, никакого мяса». Но Диана, уже охваченная творческим порывом, угрозой не впечатлилась. Сегодня утром она отправила трех девушек на помощь нале с таким расчетом, что до вечера они успеют раскроить и наметать восемь классических ламбрикенов. В ее понимании это было очень просто, главное — красиво задрапировать складки и закрепить это все на карнизе. И вот теперь, глядя на итог их трудов, она поняла, что-то пошло не так. «Это что?» — она поняла на Налу растерянный взгляд. «Простите, госпожа, — та опустила голову. Моя вина, я не досмотрела. Подожди». Сжав вискиди, она снова уставилась на криво обрезанные края и грубо прошитую драпировку. «Они мне мстят, что ли?» — пробормотала она. «Такое можно сделать только назло». Ладно, посмотрим, как можно исправить. Вдвоем снала они подняли один ламбрикен и закрепили на перекладине, которую Диана заблаговременно приказала установить в мастерской. Оказалось, что тафту еще можно спасти, если аккуратно распороть нитки, отгладить и заново сформировать симметричные складки. Правда, придется уменьшить ширину, чтобы выровнять края. А вот шифон пострадал куда больше. Тонкая скользкая ткань и так была неудобна в работе. А чьи-то неумелые руки еще и оставили на ней кучу затяжек. «И что же нам теперь делать?» Нала снова захлюпала носом. «Такое не исправить. Хозяйка с нас шкуру спустит». Диана и сама понимала, что ткань испорчена, но не желала сдаваться. Она ходила вокруг перекладиным, разглядывая ламбрикен, и так, и эдак. Морщила лоб и пыталась придумать выход. «Как скрыть предательские затяжки? Есть ли вообще такой способ?» Или придётся идти с повинной Клурдес и признаваться, что у нее ничего не вышло? Ну нет, с последним Диана была не согласна. «Есть идеи», — она подняла взгляд на Налу. Но та продолжала шмыгать носом и теребить в руках фартук. Этот фартук, вернее, то, как Нала зажала в пальцах его концы, приковал внимание девушки. «Слушай», — протянула она, охваченная внезапной идеей. «А если его присборить на нитку?» «Это как?» «Просто прошьём по ширине через равные промежутки и сделаем сборки. Я помню, нас так в школе учили. Вот уж не думала, что эти знания мне пригодятся». Диана рассмеялась, чувствуя облегчение. «Если ткань собрать таким образом, то получится много мелких поперечных складок. И затяжки не будут видны. Да, не совсем то, что было задумано, но так даже лучше». Вдвоем они быстро распороли бракованные швы, пока Диана булавками накалывала на шифоне места будущих сборок, Нала ловко ворочила утюгом и разглаживала заломы на тофте. Затем она аккуратно подравняла края огромными портновскими ножницами. «Ты обработай края, чтобы не осыпались». Деловым тоном распорядилась Диана. «С такой тонкой работой я точно не справлюсь, а я займусь драпировкой. Там всего-то надо в две строчки пройтись простым стежком». «Уж на это у меня ловкости хватит». «Может, кого-то на помощь позвать?» Нала с сомнением посмотрела на иглу в ее пальцах. «Нет уж», — фыркнула девушка. «Один раз позвали, сами справимся». «Так ведь поздно уже, вы поди спать хотите». «Перебьюсь, не такая уж я ниженка как оказалось». В мастерской повисла тишина, нарушаемая только шуршанием ткани до да сердитым пыхтением новоявленной швеи. Диана быстро обнаружила, что держать тонкую иголку в руках не так уж и просто. Эта маленькая зараза постоянно норовила то выскользнуть, то уколоть подушечку пальца. В очередной раз, вогнав острый кончик под кожу, Диана откинула голову и выругалась. "Ну почему здесь до сих пор не придумали швейных машинок?" простонала она. "Это же кошмар какой-то. Я уже все пальцы себе исколола, еще и спина болит. Так оставьте я сама все доделаю". — робко предложила Нала. «Что?» — Диана бросила на нее возмущенный взгляд. «Нет уж, это дело принципа». Высунув от кончик языка, она вновь согнулась над шитьем. «Госпожа, боюсь, вы зря затеяли это дело», — прозвучал голос Налы спустя полчаса тишины. М -м -м, «Какое?» — не сразу отозвалась Диана. Она успела проложить по две строчки в отмеченных местах и теперь осторожно присборивала ткань. Тонкий шифон легко собирался в мягкие складки, и Диане нравился результат. Но еще больше нравилось, что она добилась его собственными руками. «Ну, это все Все изменения. А что такое? Разве плохо, если в нашем трактире дела пойдут в гору?» Диана откровенно залюбовалась тем, что у нее получилось. «Глянь, какая красота!» Только представь, как это будет смотреться, когда мы его на окне закрепим. Мне-то все равно только есть те, кому ваше новшество не по нраву. На этот раз Диана оторвалась от ласкающей взор драпировки и посмотрела на Налу. Ты, случайно, не про Кирану с подружками. Это ведь они ткани испортили. Нала опустила голову. Кирана очень подлая, госпожа. Будьте с ней осторожны. Ой, да что она может мне сделать? — хмыкнула Диана, но тут же посерьёзнела и задумалась. «Хотя, это не она случайно в мою комнату залезла и камзол выкрала. Так некрасиво перед этой герцогиней получилось. Не знаю, госпожа, но я видела, что она околачивается возле матроса, в глазки им строит, а госпожа Лордес будто ничего не замечает. Угу, зато на меня взъелась ни за что. Вы очень красивая госпожа, не такая, как мы. На настоящую леди похоже. Нала перевела выразительный взгляд на ее руки. «Вон у вас кожа какая, гладкая и белая. На таких пальчиках только перстни с бриллиантами носить, а вы ими полмыли». Диана посмотрела на свои коротко обрезанные ногтем и сколотые подушечки и помрачнела. «Были у меня перстни, пока ваш принц не украл. Точнее, разрешил своим бандитам забрать все, что у меня было». И вообще, хватит называть меня госпожой. Какая я тебе госпожа? Такая же служанка, как и ты. Чтобы скрыть подступившие слезы, она быстро отвернулась, схватила второй отрез шифона, разложила его на столе и сделала вид, что занята. Нала тихонько вздохнула, но возражать не посмела. Так они и сидели, молча, пока силы окончательно не оставили Диану. Закончив подрубать края очередного отреза, Нала оторвалась от шитья и увидела, что новая управляющая спит, уронив голову на стол. Будить не стала, продолжила работать одна. Через полчаса Диана вздрогнула и проснулась. Подняв голову, обвела комнату и Налу с будущими занавесками, мутным взглядом и застонала. Руки и шеи затекли, кончики пальцев словно кололись сотни иголочек. Поднявшись на ноги, девушка попыталась проделать несколько гимнастических упражнений, чтобы разогнать кровь и поймала удивленный взгляд Налы. «Не переживай, я не сошла с ума», — пояснила Диана. «Это помогает вернуть контроль над телом». Она улыбнулась и поймала робкую ответную улыбку Налы. Когда швея сидела, повернувшись правой стороной, страшные шрамы на ее лице были почти не видны. Диана отметила, что она довольно миловидна. Точнее, могла быть довольно миловидной, если бы с ней не произошло том несчастье. Заметив, что Диана разглядывает ее лицо, Нала смутилась, опустила голову и вернулась к прерванному шитью. «Прости, я не хотела тебя обидеть». Диане тоже стала неловко. Нала вскинула на нее удивленный взгляд, но тут же отвела глаза. «Что вы, госпожа, вам не за что просить прощения. Тоже хотите узнать, как именно это случилось?» «Нет-нет, что-то не надо», — испугалась Диана. Неужели кто-то заставлял бедную Налу рассказывать об этой трагедии? Дальше они работали в основном молча, работа спорилась. Диана удивленно отметила, что с каждым часом ее стижки становятся все ровнее и увереннее. Она даже начала входить в азарт, и когда все восемь ламбрикенов были готовы, окинула ее гордым взглядом. Прямо как Багратион, одолевший неприступные горы. Осталось только спуститься и зайти французам в тыл. То есть повесить занавески в обеденном зале. А потом посмотреть на реакцию неприятеля. В том, что преображение таверны стало не просто ее битвой с самой собой, но и с более опасным противником, Диана больше не сомневалась. Все сомнения развеялись после испорченных тканей. Но теперь она всем им покажет. В конце концов, ее тайное оружие, смекалка, опыт поколений и знания.